Амир В 1238 году город посчитали важным центром на пути войск хана Батыя, а потому собрали за его стенами войска из двух других городов, чтобы дать бой. Сперва полководцы решили взять врага измором и закрыли городские ворота. Амир смотрел на высокую крепость, сложенную из красного кирпича, и время от времени переводил взгляд на круглую башню с узкими окошечками. Он не хотел быть здесь. Он не хотел боя, он просто родился не в то время и не в том месте. Но долг есть долг, и после сечи у самых стен началась осада хорошо укрепленного сооружения. Со стороны реки подоспели мощные тараны, но жители города отклоняли наступление войск с огромными бревнами. На дворе разбушевался январь, было чертовски холодно. На третий день осады военачальник Кюльхан, опасаясь, что сражение выиграет природа Руси, внесшая разлад и сомнения в идеально организованную армию решил обратиться за помощью к высшим силам стояла ночь было непонятно кого все таки монголо татары берут из мором себя или противника Амира вместе со всеми вояками низких чинов погнали в шатер ветер безжалостно сминал ткань и отвешивал хлесткие пощечины после которых его друг ледяной пронизывающий мороз забирался под одежду и старался добраться до самого сердца. Зазвучали чуждые этой местности слова, взывающие к джинам могущественным существам из пламени. Хор голосов подхватил почти песню, царапая материю пространства. Призыв донесся совсем не до огненных созданий. Его услышал поглотитель материи, жадный зверь из изнанки мира, не знающий кроме голода никаких желаний. Единственный в своем роде. Ошибка эволюции с другой реальности. Он питался живыми душами и жизненной силой людей. Поглотитель материи услышал просьбу явиться и разделаться с врагами и развернул свое мазутное тело по направлению зова. Голоса в шатре затихли. Их спугнуло мертвенное безмолвие. Даже лес вокруг умолк, словно перед бурей. Разноцветные ткани и подушки разметало по шатру а черное создание щупальцами принялось хватать тех, кто пообещал взамен на помощь любые услуги. Поглотитель материи выпил души всех присутствующих, последним опустошив Амира, так до конца и не понявшего, во что он ввязался, произнося слова клятвы. «Теперь вы – мои жрецы». Вместе с душами орденцев существо поняло и язык людей, которые призвали его. «Я дарую вам и вашим близким безопасность» в обмен на кое-какое одолжение с вашей стороны. Совсем небольшое одолжение». Воины двинулись в палатке к начальникам и воеводам, рассказать, какую сделку им удалось заключить. Испугавшись гнева Божьего, высокие чины отказались участвовать в сомнительном обмене и предложили доказать мощь нового союзника в бою. Жаждущий новых подчиненных и больше кормовой базы Поглотитель материи помог взять город и поселился недалеко от ворот Кремля, в подземельях, подпитываясь силами войска Кюльхана, захватившего территории и жителей города. Шли годы, века, и заканчивались души, отданные существу из другого измерения. Паразит все слабел и реже и реже появлялся на поверхности с предложением заключить сделку. Его образ оброс верованиями. Люди стали бояться посещать перекресток, который раскинулся так близко от входа в подземелье. Создание из совсем другого мира в глазах горожан измельчало и оказалось разжаловано до черта искусителя из детских сказок.